571. Ноябрь 16. -е. Болезнь есть нарушение равновесия и гармонии в организме и правильной поляризации в органов. Хорошо восстанавливает равновесие и мускус, давая недостающее количество огненной энергии. заградительные сеть ослабевает, и возможны попытки страны подбросить мохнатые шарики. С болезнью надо бороться и не с болезнью, но с дисгармоничным состоянием сознания, утверждая равновесие. А сознание луча можно усилить, посылая энергию его в пораженный орган. Материя не может болеть, но человек все же болеет. Что же болит? мы не болеют, но поляризация клеточек нарушается. Клеточки же могут болеть. Их заряд... Можно восстановить дыханием, посылая энергию в заболевший орган или место и приостанавливая дальнейший процесс. В скобках «сильно ломает» температура 38,9, хвораю, простуда.